Рыцари часто бывали на аудианции у правителей Пиены. Обычно рыцарь опускался на колено в 12 шагах от трона, короля при этом окружала свита, стражи, слуги и музыканты. Рыцарю сначала даже нельзя поднимать голову, нужно было смотреть на красную дорожку перед собой, пока король не приблизится и не коснется плеча рыцаря скипетром. Наконец правитель начинал разговор с рыцарем, ведь тот первым заговорить не имел права. Так было заведено раньше, но теперь все изменилось. «С возвращением голдов! Я скучала!» Нашитания лично пришла в бараке черных рыцарей. Она не придерживалась обычаев короля. Она пришла к рыцарям, что работали, еле и жили в бараках. Она была без короны и роскошного платья. Нашитания была в форме воина низкого ранга. Похоже, она только недавно закончила тренировку. Ее длинные волосы были плотно заплетены и перевязаны лентой. Служанки, стоявшие неподалеку, были одеты лучше, чем она. Она поклонилась голдову и Газамару. Голдов не снял шлем перед нашитанием, что было бы странно, если бы это делал не он. Но Голдов застывал рядом с нашитанием. Газамар решил помочь ему. «Как вы, принцесса!» «И твоему возвращению рада, Газамар!» Нашитание помахало ладошкой. Кулак врезался сзади в спину Газамара. «Газамар, я слышал все игры, ты оставил Голдову!» Это был страшный шитании, батуар. Газамар не очень любил пересекаться с ним. «Слабеют уже руки у славного черного рыцаря?» «Да-да, можно и так сказать». Увернувшись от кулака стража, Газамар сел на стул в столовой. «Бетуар, Газамар уже не считается ответственным за это?» Сказала на шитание, скрестив руки. «Жестоко. Я готов сражаться, если вы прикажете». «Довольно. Роли распределены?» «Как скажете». Пока на и Газамар общались, в столовую Бараков заходили люди. «О, ты снова подрос?» «Точно подрос. Правильно питался, значит». Первыми вошли рыцарь Генза Аврора и его жена, Приемные родители Голдофа. Они обращались к нему, но Голдов не сводил с взглядоснашитание. Голдов дано, до нас доходили слухи о вашем сражении у графа Уракоса. Расскажите, каким было лицо Уракоса?» Следом вошли двое, работающие с казначеем. Они старались вести себя прилично, но их плохое отношение к Уракосу было заметным. Простите за беспокойство, принцесса. О, голдов дано! Слышал мое копье пригодилось? Удивительно, но следом вошел городской кузнец. Ему было поручено создание оружия для элиты черных рыцарей, но он был не из тех людей, что так просто могли встретиться с Голдовом, тем более с нашитанией. Пока все собирались за столом, нашетание прошла к порогу кухни и крикнула: Еда еще не остыла, все голодны, особенно принцесса, сказал Газамар. Нашитание немного поправилась, ее вид вызывал у всех людей улыбки. Так Нашитания себе вела. Она не обращала внимания на положение, пол, личность. Она ставила себя на уровень жителями страны, а не возвышалась над ними из-за принадлежности к королевской семье. Короля так никто не знал, он скрывался и правил чудовищно, вызывая у людей презрение, но если бы он показал слабость своей власти, его давно свергли бы. Он использовал власть, а Нашитания своей харизмы объединяла людей». Ожидая еду, собравшиеся пытались общаться, порой звучали шутки и саркастические замечания. Голдов сидел ближе к выходу из столовой и молчал. «Голдов, результат боя я знаю, но будь добр, пиши сражение». Нашитание улыбнулось ему. Голдов тут же опустился на колено на полу и склонил голову. «Вы прекрасная и справедливая принцесса. Я не ожидал, что мне будет позволено изнизов удостоиться чести жертвовать ради вас». Голос Голдов разносился по столовой и был чуть выше обычного из-за волнения. «О, не вижу особой радости», — ответила на шитание. «Для меня было очень ответственно выполнять поручение самой принцессы. Я был удивлен такой чести, и я безумно благодарен за это». «Вот как». В столовой стояла тишина, Голдов продолжал. «Ваш покорный слуга, Голдов Аврора, много благодарен вам, принцесса». «Ну-ну, он! Генза, приёмный отец, похлопал Голдофа по плечу. Не стоит так официально себя вести в столовой, да? Но отец, принцесса ведь. После Гонза заговорила на шитании. Еда прибыла. Так начнем же есть. Все принялись за блюда на тарелках. Голдов поднялся с пола. Все за столом болтали и смеялись. Газамор вместо Голдофа описывал события в пути и сражениях. Все хвалили Голдофа, а он сидел напряженный и почти не притронулся к еде. Голдов говорил только, когда к нему обращалась Нашитания, отвечая при этом так же вежливо, как до этого. Газамар понимал, по поведению Голдова все было видно, но никто не посмел бы упрекать его в этом. В конце ужина Нашитания посмотрела на Газамара и поманила рукой, намекая, что их ждет разговор. «А, было так вкусно!» Нашитания держалась за живот, съев слишком много, в столовой остались только она и Газамар. Голдов ушел следом за приемным родителем, остальные тоже покинули комнату. Служанки на шитании тоже ушли. Газамар пытался совладать с нервами, разглядывая комнату. Не хотелось, чтобы кто-то незаметно подслушивал их. Вечно он так. Сплошные проблемы. Нашетание помрачнело. Это было из-за Голдов, но она редко звала его по имени в разговорах без его участия. «Не сердитесь. Такой уж у него характер. Я не злюсь». Нашитание смерила Газамара тяжелым взглядом, и он понял, что наступило время серьезного разговора. «Кстати, Газамар, что насчет моего поручения?» «Ничем не могу похвалиться». «Я отдала приказ. Ты должен был его выполнить», сказала Нашитания со строгим видом, который бывал у нее редко. Она была мягкой и улыбчивой принцессой. «Я предлагал все усилия». «И как же?» Газамар в панике подбирал слова. «Многие дамы без ума от Голдофа. Я старался водить его рядом с ними, приказав ему держаться рядом со мной. И что же случилось? Ничего. Голдов на них не смотрел и не слушал их. Нашитанье чуть нахмурилось. Что еще? Девушки ходили за Голдовом. и искал тех, кто заинтересован сильнее всего. Но он ясное дело на них не взглянул. Газамар напрягся. Настроение Нашитанье заметно ухудшилось. Газамар все же продолжил отсчет. Вы же знаете о принцессе Сави?» Ходили слухи, что Голдову нравятся такие дамы, и я попросил ее изобразить интерес к нему. Услышав имя принцессы на Нашитани не скрыла удивления. Она слышала об этой принцессе. Чудесно, и как все прошло? Принцесса Сави, судя по всему, была заинтересована Голдофом, но он ее слушать не стал. Да ладно, не стал ее слушать? Нашитани была удивлена еще сильней. Получилось только вот так. Нашитани, слушая, отчет какое-то время прижимала руку к голове. Она давала Газамару поручение найти Голдофу девушку. Месяц назад Газамар и Нашитане встретились, и она попросила его найти женщину, что будет с Голдофом. Таким оказался результат задания. Нашитане убрала руку от головы и сложила руки на столе. Она сказала: "Понимаю. Ты и старался. Благодарю". Она явно не собиралась ругать его. Газамар обрадовался. "Как думаешь, Газамар, почему же ничего не вышло?" "Просто он" Газамар замялся, причина была ясна. Нашитания вздохнула. «Верно. Это не твои проблемы». Голдов в это время ехал с приемными родителями домой. Лошадь отца и лошадь Голдов шагали бок о бок. Королевская дорога была людной, это не отличалось от других районов аристократов. Богатые люди ходили с большим количеством охраны. Что люди думали о нашитании? Как шли дела в стране? Все было понятно здесь. «Сегодня много выпил. Это даже радует». «О, может, сделать теплый суп, когда придем домой?» «И тебе, Голдов». Рядом с Голдовом мило общались его приемные родители, но Голдов их не слушал. Перед его глазами все еще было нашетание. На его лице застыло обеспокоенное выражение. Он вдруг остановил лошадь. «Голдов, что случилось? Ты пьян?» Голдов не слышал слова приемного отца. Посреди улицы он вдруг кое-что вспомнил. Чуть дальше по улице был храм Святой Одного Цветка. Голдов неожиданно повернул лошадь в ту сторону. «Ты куда?» «Я помолюсь немного, а потом приеду домой. Вы меня не ждите», — сказал Голдов приемному отцу. «А, вот как. Будь осторожен». «О, береги себя». Лошадь с двумя людьми направилась дальше, постукивая копытами. Голдов купил цветок у продавца, ходящего вдоль дороги. Он прошел чуть дальше и нашел статую Святой Одного Цветка. «Статуя была не такой, как в главном храме. Жители города поставили ее для себя, чтобы молиться ей. В этом не было ничего необычного. Голдов слез с лошади и привязал ее к дереву. Он обхватил искусственный цветок обеими руками, поднял к статуе и помолился. Такой была традиция. Святая одного цветка всегда приглядывала за миром. Ради мира она помогала тем, кто защищал остальных, делал все ради них. Нельзя было, впрочем, точно сказать, какой человек обязательно получил бы ее защиту». Но все верили и молились. Голдов опустился на колени и тихо сказал. «Святая одного цветка, я прошу о чистоте разума». Голдов отревожили мысли о шитании, он любил ее, он не мог говорить при ней нормально, особенно наедине с ней. он хотел, чтобы однажды они могли просто весело поболтать, как все остальные. В простой одежде она была красивее всего, он хотел видеться с ней, но было больно от того, что он не мог при этом должным образом говорить с ней. И было невежливо со стороны Васала испытывать романтические чувства к лорду. Временами он не мог простить себя. Он почти ни о чем не мог думать, когда видел ее с чуть растряпанными волосами. «Как рыцарь, как человек, я не подхожу для того, чтобы быть чем-то подданным. Прошу, позволь мне забыть о таких чувствах. Верни мне чистый разум». Голдов не мог жить с такими чувствами. Он был не против лишиться сердца. «Это дитя никак не выразит чувства ко мне». Сказала на шатание у теребя волосы. Да, похоже, он их скрывает. Бедняжка. Хоть все и знают о них. Знали, конечно, не все, но об этом догадывались почти все рыцари, слуги и стражи на Может, знали и приемные родители Голдофа? Газамар не знал, зачем он пытается скрыть это. Многие мужчины влюблялись в нашатанию. Даже Газамар бы так сделал, будь он лет на десять младше. Пока есть принцесса Голдов ни на кого не посмотрит. Хм. Издала на Шитане удивленный удивлённый звук. Полгода назад на Шитане отдала Газамару приказ найти Голдову чудесную девушку. И хотя это было задание не для рыцаря, Газамар принял его. Голдов был ему как младший брат. Если бы он знал, как сложно это будет, он бы отказался. Газамар знакомил Голдофа с огромным количеством девушек, дочери аристократов, рыцарей и правителей, танцовщицы и актрисы. Он даже искал девушек из родного города Голдофа, искал его друзей детства. Галдофа никто не интересовал. Если он и предлагал что-нибудь так это остаться друзьями, и задание никак не выполнялось. «Она не была милой Рупириасан. «Для ребенка, может, она и была милой». «Какое скучное дитя. Может, стоит устроить немного веселья?» «Возможно». Задумчиво сказал Газамар. «Даже Сави не вышло. Все мужчины мира хотели бы заполучить ее в жены. «Значит, бывают исключения. Не нравится мне эта его черта». Говорила на шитание, заплетая волосы. Она все еще думала, как найти Голдуфу девушку. «Почему это важно так, будто от этого страна будет в беде?» Газамар говорил необычно в стиле батуара и на скривила губы. «Газамар, я делаю это для Голдофа, этого дитя, моего драгоценного вассала. Хочешь сказать, что смешно, что я думаю о вассале?» «Я не могу такого сказать. Я переживаю каждый день, а это плохо для тела. И он так напрягается, приведя меня...» «Я не могу на это смотреть». М -м -м. Думаю, будет проще, когда у него появится возлюбленная». Наша Таня размышляла. Она доплела волосы, опустила руки, а потом принялась создавать клинки и бросать куда попало. «Не понимаю. Он много думает, но почему он думает о странностях?»